Еще до посадки стало известно, что самолеты дивидии нанесли удар по аэродрому в Тромсио. Через полтора часа арочки сели на свои аэродромы и начали заправляться. Предстоял удар по Банаку, проверяем результаты бомбардировки, и у причалов в гимле, видим флот открытого моря со снятой маскировкой. Идет погрузка чего-то там на линкор Тирпиц, стоящий у причала совершенно охреневшие, звоним в Полярный. Англичане конвой бросили, а ленкор Гавани не покидал. 18-й разведполк СФ поднял два спитфайра ПР. Бэван говорит, что вчера там был английский разведчик, и у причалов никого не было. В штабах полный переполох, такое впечатление, что все забыли о конвое. А у Петра приказ довести его до Архангельска. Поэтому на предложение всеми имеющимися силами навалиться на врага, он вытащил шифровку Сталина и показал ее Кузнецову. «Без линкора мы переживем, а вот без грузов, трюмах этих транспортов на юге будет скверно. В порту мы его ничем не достанем. Его на выходе ловить нужно». Так что выполняем задачу, поставленную ставкой, а не влажные мечты адмирала Бевона. Чертиком из-под земли появился генерал Петрухин. У него есть 35-й М. который сформирован весной и сидит под Архангельском. 18 Ил-4Т. Участие в боевых действиях полк еще не принимал. Чем он собрался брать Казань, непонятно, а звездочку на грудь всем хочется. Самому Петру этот момент совершенно неинтересен и нечем ему бить по линкору. Самолетов у него много, но ни одного, который может поднять бомбу более чем в полторы тонны величиной. И нет Т-18 точки подвески, чтобы подвесить торпеды. Вся эта истерия длилась довольно долго. Желающих атаковать голой жопой линкор терпец было гораздо больше, чем линкоров на плаву во всех флотах мира. 99% из них собирались послать туда самолеты и сразу делать операцию по расширению груди, под местной анестезией, орально или энтерально, посредством спирта. Запыхавшись, посылать и направлять желающих, Петр уединился в комнате отдыха, у него через час был назначен вылет в район конвоя. Осторожный стук в дверь. Кто там еще? Сказано же, отдыхаю. Командир, это я, полковник Куркин. Вас разместили? Он только прилетел шестью инструкторами из Моздока. Да, но есть вопрос. Минуту. Не мог Петр ему отказать, он никогда ни по делу его не беспокоил. Нацепил брюки, набросил китель и открыл дверь. Александр Андреевич доложил все прибытии. Сел после приглашения. Достал из планшета карту. «Командир, ты меня одного вот сюда довести сможешь?» «На одиннадцати тысячах». Палец показывал точку в полутора километрах от причала в Гимле. «Это район в Тромсё». «Ну да, а что?" «Понимаешь, Петь, у каждого броненосца есть своя ахиллесова пята. Точнее, труба. Больше мы ничего предложить никому не можем». «Пойду один, вы доведете ни стрелки, ни штурман не нужны. Как только пойду вниз, вы спуститесь и немного заберете огонь на себя. Но низко не спускайтесь, мешать будете, да и риск велик. Ну что, готовим машины? Оформишь, как разведку». Александр Андреевич выглядел абсолютно спокойным. Я понимал, что это авантюра, но Петр смотрел на него совсем другими глазами. Короче, чуток подумав, Он почесал подбородок и сказал, «Готовьте машину, сходим в а на разведку». «Есть!» — козырнул старый вояка и выскользнул из комнаты отдыха. Пётр свой вылет отдал в первую эскадрилью, а сам со второй начал готовиться на вылет. Идет 19 машин, шестнадцать ГГ-3СРВ, 2 ГС-5 и одна арочка». «Так» как об этом вылете просили все, то все решили, что Петр сломался. По машинам к запуску. Полковник Куркин подвесил только 750 килограммов бомб в центральный отсек, три по 250 — полный внутренний люк. Все остальные машины взяли полный комплект елочек по 28 с 3 на подвеске. Восьмерка впереди, восьмерка сзади и пара ГС выше. Так как АР-2 облегчена до предела, то идет свободно на 11300. Радиомолчание две РЛС Фрея уже раздолбаны командиром 13-го полка. Довольно высокая, но редкая облачность. Немецких машин в воздухе нет. Страна непуганных идиотов. Сразу после вылета мы легли на курс 270. Так что идем бомбить финнов И это их головная боль. Машин с такой высотностью у фиников нет. А нас оставляют в покое. Так иногда летают англичане. Через Швецию. Мы не можем. Нейтралы. В Кауто-Кейно работает привод, обратный нашему Варламовой губе. Так что удобно. Над Кауто-Кейно, доворачиваем вправо, надо просмотреть квеннанген фьорд и прилегающие окрестности. Там доворот в пролив Коксун. Он ведет из Тромсё в фьорд Все чисто. Самая широкая часть Тромсёфьорда, где сходятся вместе три пролива, грет Ван и руд Сунны. Нам вдоль грет Суна. У Квал Суна влево, на боевом. Зенитки надрываются. Петр и Тарас выше всех. Но у немцев есть и 128 миллиметров. Так что тем, кто внизу совсем не сладко, маневрируют. Подходим к точке. Вдруг перед носом арочки чуть ниже вспухают три мощных черных разрыва. Она задирает нос. Видно, что винты еле вращаются. Хвост совсем опустился. И она вошла в обратный прямой штопор. Так бывает, когда летчик убит и конвульсивно взял все на себя. И штурвал, и рут. «Блин! А так все замечательно шло!» Но перед этим Александр Андреевич сказал по радио. «Я вниз!» А он просил на земле отвлечь от него зенитки. Петр дал команду на разворот и в атаку. Выпустил щиток, крутнулся и послал 14 ракет без самоликвидатора в сторону линкора. Остальные повторили его маневры, дали ракеты по различным целям в проливе, в основном по арт-батареям, как уславливались на земле. Вывод на 10800, чтобы не влезать в эту кашу из взрывов. Андреич кружится в обратном штопоре и падает. Жалко. Замечательный мужик был. И так не повезло. Земля тебе пухом тут из под хвоста арочки выскакивает какое то черное облако или шлейф и еще раз подбили оно ее хвост уходит наверх вращение прекратилось и она в пике шлейф отлетает в сторону самолет явно управляется и выходит из пике на высоте которую не определить у самой воды попал тринадцать я попал снимай Он обманул всех, и нас, и Зеничиков, и Геринга, и Редера, и попал прямо в трубу всеми тремя бомбами. А Головная восьмерка по команде ведущего с переворотом ушла вниз выручать Андреича. Они разделились, звено пошло за АР-2, а второе звено атаковало четверку из Айсмейра. Они не местные, они из Тронхейма, с истребителями в этом году у Айсмейра Туга. Большая часть перелетела на юг, в Псков, Южный и в Пори, это Финляндии. Там наивысшая точка приложения сил. Здесь вполне справлялись ребята из Киркинесса и Петсамо. Это глубочайший тыл, куда ни русские, ни англичане не залетают. Но нет, наведались в гости. Горичку мессеров на исходе местный аэродром в труху разбит пять часов назад и заминирован. Ближайшая площадка в Анденессе, в 115 километрах на запад-юго-запад. -запад. Их послали баражировать над городом по старинке, так как с утра проклятые русские вывели из строя локаторы, лаксельве и в банайке. Бомбит одна пара с огромной высоты. И сейчас над городом крутится такая, поэтому Фрейя-Унт-Вюрсбург Выключенный аллокатор терпится работать, прекратил после попадания в него бомб. Желание связываться на невыгодных условиях с русскими всей четверки не было. Одинокий бомбардировщик уже не представлял себя лакомый кусочек, и шварм отвернул с пикированием в сторону Андонесса. Большие крысы преследовать его не пошли. Встали в набор и начали отход на восток. Свою задачу они выполнили, а над Тромсе ходила только пара Петра, которая зафиксировала три взрыва и пожар на линкоре. Петр еще в воздухе отдал Эрдо в Москву, поэтому ко времени прилета оттуда пришло поздравление Куркину в связи с присвоением ему звания героя Советского Союза. Оно синяков у Куркина было, глаза кровью налились. Под глазами очки, весь в крови перемазался, но хохочет. «Похоронили меня? Фиг вам! Я еще на твоей свадьбе, Петя, буду отплясывать!» Как он смог выдержать длительную отрицаловку и сознание не потерять? Ведь словом не обмолвился, каким образом будет атаковать терпится. «Чтобы никто лишнего не болтнул по радио!» Ведь сбитый одиночный самолет немцам как два пальца об асфальт. На соседнем аэродроме ВНГ-3 село две эскадрилии англичан на новеньких Ланкастерах. Муха не сидела. Против Гитлера они начали применяться только с марта этого года. Опять зовут Кваче. Там в Москве англичане атакуют ставку своими предложениями. Отбрыкиваемся, мотивируем тем, что необходимо проверить выучку и слетанность. Под это дело вытащили англичан на совместную операцию. Пользуясь абсолютным превосходством в воздухе, мы организовали аэрофотосъемку с малых высот южного побережья Мотовского залива. Одновременно пеленговали все частоты, так как у наших радиосвязь практически отсутствовала, а немцы вовсю ей пользовались. Было обнаружено большое количество ЗНКП немцев, Причем даже на территории, которая считалась формально нашей. Немецкий НП существовал даже на мысу Пагань-Наволок. Две разведгруппы работали на сеть Наволоки. Ближайшая немецкая радиостанция работала в 17 километрах от штаба флота. Головко скривил такую рожу, дескать, быть того не может. И это он мне? Я ж бывал на этих НП. Немцы считали, и не без основания что контролирует весь южный берег Мотовской губы по 69 градусов 20.00Н. На лето они сняли часть постов, день кончился и опять вернуться. Пришлось таки привлекать разведку СФ и 14-й армии и чистить нашу часть побережья. Мы после завершения проводки судов по кью 17 в Архангельск 9 июля получили задание отработать по частям 6 Горной Игерской дивизии в основании Мотовского залива между губами Западное лица и Титовое. Первый вылет был организован на аэродром в луо где перепахали все, что могли, благо, что нам подвезли уже заводских ракет С-3К, поэтому работали в достаточно комфортных условиях. Второй совершили на 10 ключевых мостов, через которые снабжался этот участок обороны. Шесть на Титовке, два моста на Западные лица, два на озере по К налету на саму Титовку привлекли и англичан. Каждый из них загрузил по 10 тонн пятисот фунтовок. Они, конечно, избыточны против пехоты, но по складам работают неплохо. И еще одному массированному налету мы подвергли ОП-317, расположенный между озерами Руф и Финн, конечный пункт, проложенный немцами дороги на полуострове. Рядом располагался командный пункт 6-й горно-стрелковый Альпшпиц, расположенный на другом берегу Финн-озеро. Пока идет полярный день, и вылеты можно делать в любое время. Погода миллион на миллион. И ягерям очень несладко приходится под нашими бомбами. Но сил на этом участке у наших совсем немного, в основном это ополчение, снятое с кораблей моряки, сведенные в морские стрелковые бригады и местные призывники. благодаря нашим усилиям они выбили немцев с правого берега западные лица, у немцев там был плацдарм 1941 года, с которого они просочились по всему побережью, мотки, губы. Фронт предпринял несколько попыток потеснить немцев на двух участках, но сил у 14-й армии не хватило. Англичане несколько раз слетали в Тромсио, но кроме многочисленных пробоин они оттуда ничего не привезли. Одно попадание и то сомнительное. Немцы установили стационарную дымогенераторную установку, Они перетащили линкор в Гаммельгарден это военно-морская база напротив Тромсо. Потерь англичане не понесли, но из 36 машин только 12 смогли после этих налетов вылететь обратно в Англию. Остальные остались в СССР и впоследствии после ремонта были переданы в АДД. Адмирал Беван сказал, что конвой по Q 18 Отправиться из Рейкьявика после 20 июля. В составе конвоя впервые будет находиться конвойный авианосец «Эвенджер». Из Москвы сообщили, что в течение июля 78-й истребительный полк ВВС-СФ получит 12 ГС-5, 13-й ГВ «Ораб» должен провести обучение их летчиков. И, собственно, мы с минуты на минуту ждали приказа на вылет обратно. Ведь дело свое мы сделали, суда провели операцию, ход конем сорвали, порядком проредили пятый Гешвадер, ликвидировали немецкие аэродромы на Новой Земле и в горле Белого моря. Но я напрасно надеялся, что мы сумеем не показать англичанам и американцам самолет ДРЛО в составе экипажей судов и кораблей ПК-17 и обратного ПК-13. Нашли специалисты, которые успели снять на пленку и нарисовать странный самолет с грибом, который сопровождала не менее эскадрильи самолетов. В общем, Сталина приперли к стенке, к нему прилетел Черчилль, и не 12 августа с извинениями, что второй фронт в Европе открыт в этом году не будет, а 15 июля, меньше чем через неделю после окончания проводки конвоя. 29 судов дошло до острова Мудюк, два вернулись в реки Авик. Два судна были подтоплены до распуска конвоя, и еще два, первые часы после распуска. Потоплено восемь субмарин, одиннадцатые флотилии немцев, сбито 47 семь самолетов противника над морем. Поврежден линкор Тирпиц. Первый лорд Роял-Флита однозначно связал воедино эти факты и заявил, что русские использовали какое-то новое оружие, позволившее им провести блестящую операцию. И я такую же хочу, дескать, договор, объединенные нации, никаких секретов друг от друга, а то, что там где-то ядрен батон клепается, так про то нам неведомо. Петр, понятное дело, про него абсолютно ничего не знал. Я ему об этом сказать, как вы понимаете, не мог. В общем... 14 июля его отозвали в Москву. Предстояло награждение непричастных и наказание невиновных. Так как стало известно, британская нота содержит выражение не менее эскадрильи прикрытия, то сразу же был вычислен день, когда союзники видели машину 05-07-42 года. А Юрчевский, командир первой экипажа, вспомнил, что во время взлета и посадки в Андозере На рейде у острова Кий стояло несколько судов и кораблей Беломорской флотилии. И на четырех причалах в Онеге, в Понге и в Лигашевской шла погрузка-выгрузка судов. Особый отдел дивизии тут же припомнил ему, что курс он изменил самостоятельно. «Так-то оно, конечно, так, но причины у него были достаточно веские». Уже в Москве выяснилось фотографии англичане для убедительности, передали именно в Москве, что одна фотография сделана в Талагах на новом аэродроме для тяжелых самолетов под Архангельском. 6 июля там садились на дозаправку, сопровождавшие второй борт истребители. Этот самолет мы получили прямо с 84-го завода. Перегоняли его за заводчане. Еще одно фото. Заход на аэродром Пуманки. Снимок сделан через зенитный перископ. Это английские морские волки постарались. Снимок сделан 8 или 9 июля, то есть еще 5 числа. Убедившись, что ужаса не получилось и конвой находится под эффективной охраной, и мы не защищаемся, а нападаем, и что мы в курсе, что приказ на распуск конвоя был отдан преждевременно, Англичане начали искать оправдания своим неудачам и ошибкам. И задействовали весь арсенал разведывательных средств. Лучше бы они его использовали на территории Норвегии. Хотя, честно говоря, нам требовалось задействовать дальние истребители раньше, еще в период перехода предыдущего конвоя по Кью-16. Но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Усиление бомбежек Мурманска Напрямую связано с приходом туда конвоя. Отбить массированную атаку немцев авиации Северного флота и 14 й армии не смогли. Порт и город Мурманск серьезно пострадали во время майских бомбардировок. Конвой следовало вести в Архангельск, но надеялись на ПВО города. Административная инерция оказалась очень велика. В мае все выполняли жесткое поручение Сталина. «Создай две дивизии резерва Ставки». С большим трудом и огрехами создали к концу июня. Основное внимание уделялось южному направлению. Северный участок фронта особо не контролировался и действовал по старым планам. Усиление противника профукали, а наглый приход по Кью-16 прямо в Мурманск спровоцировал Николауса фон Фалькенхорста отдать приказ уничтожить Мурманск и его порт. Ведь по переданным английской стороной немцам данным, русские англичане готовили десант в Норвегию. Группу Петрухина требовалось разместить в Мурманске до 30 мая, до прихода туда конвоя. Ее начали перебрасывать туда, когда город уже горел, и Борис Сафонов погиб над этим конвоем. А город защищали устаревшие... «Харикейны», Китихауки и Ишечки. Первоначально в группе было всего два истребительных полка, 13-й и 225-й. Первый в течение двух дней стал из бомбардировочного истребительным, боевого опыта не имел. Второй имел «Лаги» и «ГГ-3С» Двилисского завода. Воевала группа под Ленинградом, в Мурманск была переброшена за три дня до перелета туда 13-го ГВ ОРАП 2 июля на разведвылетах 13-й ИАПСФ потерял 4 машины, но обнаружить конвой ПК-17 у острова Медвежий не смог. Англичане его координат не давали, и только тогда Жавронков и Кузнецов обратились к Сталину. Всех посадили на Центральном, затем до самого вечера 14.07.42 года. Все писали отчеты и объяснительные в ГШФ. В 20.00 в Георгиевском зале состоялось награждение участников операции. Куркин, Пехов, Олейник и Юрчевский получили ГСС. У Олейника это третья звезда. Пехов получил вторую. Петр, это стало уже традицией, наград не получил и вообще не участвовал в этом действии. Продолжал писать. Отчет генерал-майора береговой службы Петрова, начальнику третьего управления наркомата ВМФ. О нем вспомнили только к часу ночи, и Петров лично отвез преступника в Кремль. Первым в кабинет Сталина вызвали именно Петрова. Пробыл он там недолго, затем пригласили пройти Петра. Сталин был не один, присутствовало много людей, большую часть из которых Петра не знал. Мои знания этого круга были особо ненужны. Жаворонков присутствовал, и на доске, которую он перевернул, находились схемы, нарисованные Петром в середине дня. В них были отражены важнейшие моменты проведенных операций. Схемы были кем-то увеличены до размеров листа Ватмана. Петр отчитался по трем из них. Сталин буквально несколько минут только слушал его доклад. Затем сказал, что этого достаточно, и что вызвали Петра совершенно по другой причине. «Операции проведены на высоком уровне. Что стало характерным для вашей дивизии резерва ставки? Вы оправдываете оказанное вам доверие, генерал?» «Нас интересует другой вопрос. Англичане...» настоятельно просят передать в их распоряжение самолеты, подобные вашему Б-25Р и ГС-5. Мы считаем, что обмен должен быть равноценным. Как вы считаете, какие требования мы можем выставить английской стороне за передачу этих машин им? И не передавать ни за какие коврижки? Такой ответ их не устраивает. Грозятся перекрыть поставки по лентолизу. Их, как и наших немецких товарищей камерадов, интересуют не самолеты. Их интересуют лампы, приемы передатчики-вычислители, усилители, фильтры, резонаторы и волноводы. А самолеты мы используем стандартные B-25G, которые нам поставляются по лентлизу. Фюзеляж ГС-5 изготовлен из дельта-древесины. В нем интересны только приборы и сверхфорсированный М-84. Предлагаю валить все на меня, дескать, все вручную и не серийно, на вооружении не принято, штучное и опытное производство. Самим мало. У нас еще не во всех воздушных армиях есть эти машины. Нам ничего нового и свежего не продают. Так что снятие секрет-лист открытия Второго фронта именно в Европе и тысяча тяжелых бомбардировщиков не хуже, чем Ланкастер, не стоит повторять ошибки 1860 года. Ви про освобождение крестьян? Частично про указ заселять северные земли жителями финского удела. Вот и стало печенега Петсама. Сами сглупили. «Они сами, царь, А народ об этом не уведомили». «Пусть так, но факт остается фактом. Древние русские печенега носят название Пэтсамо». Сталин недовольно пошевелил усами, собираясь что-то сказать, затем передумал и обратил свое внимание на форму Петра. «На сегодня, генерал, вы свободны. Приведите себя в порядок. Завтра быть на Центральном для встречи союзников». Передайте это и остальным вашим товарищам. Зайдите в общий отдел немедленно. Они в курсе, что делать. Есть? Ну, не наказали то хлеб, а пряники будут раздавать позже. Никакой вины за собой сам Петр не чувствовал. Воевать по понарошку не привык, вот и спалился. Предстоял бой с тенью, с противником, который прикидывается другом. Начальник общего отдела, он же секретарь Сталина, Сидел за стенкой. Напротив него сидел второй секретарь этого отдела, который ждал Петра. Как они так быстро передают информацию, осталось загадкой. Секретарь Сталина попросил расписаться за получение и передал Петру новые орденские книжки и две коробочки. Наградной отдел уже закрыт, завтра этим заниматься у вас не будет времени. Так что поздравляю. Он протянул руку Петру. Сейчас Борис Ефимович проводит вас к нашим портным и отвезет вас в гостиницу. Самолет с премьер-министром будет в Москве в 13.30. Вот ваш пропуск, а это ваше место в строю. Он передал небольшой конверт. Еще раз поздравляю, отдыхайте, завтра будет трудный день. До свидания. До свидания. Егоров Борис Ефимович, следуйте за мной, товарищ генерал. Протянул руку помощника подскребышева. После рукопожатия быстро пошел на выход через вторую дверь в кабинет. В этих переходах можно легко было запутаться. Сплошные лестницы и двери, редкие часовые, ковровые дорожки привели Петра в какой-то кабинет в подвале Большого дворца. Там его обмерили, спросили размер обуви, пересчитали ордена, чтобы обметать дырочки для них. После этого Борис Ефимович вывел его подарку в стороне от главного входа. Сели в одну из пяти машин, стоящих на площадке. Через несколько минут были в гостинице «Метрополь». Отдельный номер. а душ, жаль, что чемоданчик остался на аэродроме. Поэтому галышом в чистую хрустящую постель и спать. Разбудили Петра звонком по телефону в 10.00. Привезли новый мундир, парадный. Петр сходил, позатокал, перевесил ордена. Еще раз принял душ и переоделся в новое нижнее белье, которое привезли вместе с мундиром. И еще один звонок предупредили, что за ним выехала машина. Он спустился в холл, и неожиданно там внизу оказалась целая толпа журналюк, каких-то женщин с цветами, часть из которых были явно от союзников. Защелкали фотоаппараты, замигали вспышки со всех сторон поздравления поцелуи незнакомых дам, это испытание и называется медные трубы. С некоторым трудом он протиснулся к дверям. Там его ждал водитель автомобиля, лейтенант ГБ в парадной форме. Вилли с военными номерами доставил его на центральный аэродром, где он быстро нашел своих. Их тоже переодели. Ребята очень жалели, что он не вернулся вчера на обмытие наград, На что Пехов сразу прореагировал. Зато есть повод сделать это еще раз сегодня. Смех остальных подтвердил его предложение. Затем объявили построение. Командовал здесь генерал-полковник Василевский, заместитель начальника генерального штаба. Он обошел фронт строя, придирчиво осматривая всех и вся. Сделал несколько замечаний. Прибыли Молотов и маршал Ворошилов. Мне было очень странно, почему именно он? Маршал еще раз обошел строй, проверил, так сказать, лично. Затем в небе появился освободитель. Кого от кого может освободить бомбардировщик? Освобождает он только от жизни. Длиннокрылая машина легко коснула земли, реверс не включала. Остановили крайние двигатели сразу после притемления. Над кабиной летчиков появилась фигура человека, вылезшего из люка стрелка. Подкрепили тормозами и остановились, где указано. Двигатели остановлены, тишина. Под фюзеляжем появилась чья-то нога, потом вторая, и кряхтя от напряжения, из-под машины вылез толстый и неуклюжий человек в военной форме. Это и был Черчилль. Прозвучала команда «Смирно!» Оркестр изобразил гимн Англии «Боже, храни короля». Начальник почетного караула отдал рапорт несколько запыхавшемуся пожилому человеку суетливо надевавшему фуражку. Подошли Молотов и Ворошилов, пожали немного растерявшемуся пожилому человеку руку. Протопал почетный караул сто кривками в руках. Премьер прошел мимо строя почетного караула, внимательно Присматриваясь к лицам красноармейцев, затем перешел к строю встречающих. Похоже, что Интеллиджент Сервис предоставила ему полную информацию о тех, что позволил себе немного опустить лорда Дадли Паунда. Он остановился именно напротив летчиков 13-й авиадивизии резерва Ставки, внимательно рассмотрел каждого, но протянул руку только Александру Андреевичу это вы повредили терпец так точно черчилль подал знак рукой к нему подошел его секретарь стоявший чуть сзади и передал ему орден с полосатой фиолетовой колодкой напоминающий матрас хотел повесить ее выше всех наград но дядя саша решительно указал ему другое место ниже всех его орденов боров немного посопел Оно пристегнул крестик туда, куда указали. Позже выяснилось, что такими орденами наградили всех участников налета на терпец, а вручать их прилетал в Мурманск посол Крипс, но на аэродроме был награжден только полковник Куркин. К тому же его ДФС имел на планке розу Ланкастера отметку о двойном награждении. Остальных летчиков лорд Черчилль рукопожатием не удостоил. С Петром он познакомился позже в Большом Кремлевском дворце. Хотя по расписанию, которое передал Петру Поскребышев, Петр должен был принять участие в переговорах, реально этого не произошло. Сталин и Черчилль вели переговоры наедине. Скорее всего, переговоры были сложными, хотя бы потому, что лидеры двух стран разговаривали больше пяти часов. Все это время Петр бесцельно просидел, Простоял и прокурил в комнате для переговоров, где находились делегации обеих сторон. Там за стенкой решался ход войны и дальнейшее сотрудничество или соперничество. А здесь, кроме нескольких попыток с ним познакомиться, не предпринималось ничего. Положение на фронтах тяжелое, немцы очень активны, но пока их активность не принесла им ничего. Их наступление на юге выдыхается. Правда, курс к нами все еще не взят. Немцы остановили в танковые армии. Но туда будут направлены Матильды и Шерманы, пришедшие с конвоем. Существенное количество из полученных самолетов составляли б 25 си у которых официальная нагрузка была 2000 килограммов. Спаренное управление и устанавливаемая в СССР система заполнения всех танков выхлопными газами, существенно повышали боевую устойчивость машины. Очень крепкий планер позволял ставить любое вооружение, подвешивать подково-образный дополнительный топливный бак прямо в бомбо-отсек. Дополнительно устанавливались точки внешней подвески бомб, двигатели практически такие же, как на ГГ, простой, удобный и неприхотливый фронтовой бомбардировщик. У него были и недостатки, но сделаны они были гораздо лучше, чем пешки, и значительно быстрее и удобнее обслуживались, нежели АР-2. Да, меньше скорости да, бить с не может, к тому же им вместо Норденов Н-9 устанавливали Вимперис d 8 которые приходилось снимать и ставить наши ОПБ-1 и НКПБ-7 но летают и бьют фашистов.